Приложение. Список экипажа штурмового крейсера d e p a l u 7 8 1 Игроки: Кунг Камар, человек, пожиратель, капитан; Ленг Айни у р е м я ю мелонка, слышащая, доверенное лицо капитана; Ленг Минно л а ф и н человек, аристократ, супруга капитана, на звездолете эпизодически. л э н к с у э т Анловарес, человек, дознаватель, воспитанница капитана. Герт Улинетар, Гекхо, торговка, компаньонка капитана. Герт Аюх, Гекхо, навигатор, старший офицер. Герт Баша Туших, Гекхо, оператор тяжелых роботов. Герт Ваша Туших, Гекхо, оператор тяжелых роботов. Герт Дмитрий Желтов, человек, пилот звездолета, основной пилот. Герт Иван с в е т о д у х человек, проповедник. Герт Имран, человек, вершитель, личный телохранитель капитана. Герт л а с и я н а Унлито, человек, маклекарь. Герт Маула м я с а м и л о н е ц медик. Герт Несущая Смерть, человек, стрелок. Герт Арун в а м а р т м и л о н е ц инженер, главный инженер корабля. Герт Пиора Амур, м и л о н к а парламентер. Герт Светлана Верещагина, человек, ассасин, тренер по физподготовке. Герт Тайкрех Гекхо, бортовой стрелок. Герт Тини Уи Камар, миелонец, тайный мастер, воспитанник капитана. Герт Тим Кву, человек, пулеметчик. Герт Тио Пан, человек, штурмовик, руководитель а б о р д а ж н о й команды. Герт Уи Ое Ау Иа Йо, Джарк, аналитик. Герт Ух Мимиш, Трил, бортовой стрелок. Герт Эдуард б о й к о человек, космодесантник. Авантой Гекхо, с у п е р к а р г o Амати Кус Урш, Трил, повар-ассасин. Ами яви яви Ами реликт разящий Асти оо Асти реликт скользящий несущий смерть человек снайпер Сандун Такибу человек пилот второй пилот Сансано человек инженер не игроки Гертлуана андроид переводчица точная копия королевы андроидов бионики Кирсан три штуки ремонтный бот механоидов различаются окраской сестренка теневая пантера животное питомица капитана Паумумпа, -па, искусственный интеллект крейсера и с е к доминанты абордажной команды, сто особей, способных входить в реальный мир.